Сборник рассказов випмиксер.ком «Ушедшее в небытие» Серия «Сталкер» Читает Павел Кирпатенко Предисловие Знаменитый древнеримский поэт Вергилий как-то сказал «Годы уносят всё, вплоть до памяти». С этой великой фразой невозможно не согласиться, ведь каждый из нас когда-нибудь задумывался над смыслом своей жизни. «Ушедшее в небытие» Так говорят о тех, кто давно покинул этот жестокий мир, но остался в памяти и сердцах близких людей. Что касается Зоны, то у нее тот же порядок. Ушедших на тот свет сталкеров помнят и не забывают никогда. Все дело не в том, каким был сам сталкер, а важно то, что мы называем памятью и скорбью о человеке, которого уже нет. Каждый сталкер знает о том, что надо умереть, чтобы возродиться. Для самого сталкера смерть не так страшна, ведь жизнь намного страшнее. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не так больно. Умереть – уснуть. Смерть – это значит конец, покой. Но если сон – сладкая капля небытия, то какова же ты, смерть? В сборнике «Ушедшее в небытие» каждый из вас легко найдет подходящий рассказ на тему жизни и смерти. Виталий Лаптухов, ушедший в небытие. Зона. Темный холодный мир. Суровый, с множеством опасностей. Непонятные существа, жаждущие крови. Аномалии, способные на что угодно. Артефакты, помощники людям. И сталкеры. Суровые мужики, которые ищут артефакты и противостоят зоне. Таким нам описывали этот безумный мир. Мы еще не знали, так ли это. Нам было всего лишь по 15 лет, но теперь мы знаем. Теперь мы знаем столько, что любые позавидуют. Мы знаем столько, что уже слишком много. И половины мы понять не сможем никогда. За нашей информацией идет охота. Самая настоящая. Прямо как в игре или во сне. Вот только без сохранений и без возможности проснуться. Теперь нам по 20, кому-то уже 21. Теперь мы сталкеры. А зона? Зона отнюдь не такая, какой мы её описывали. Кто-то скажет, что она хуже. Кто-то, что она лучше. А я говорю, что она мне нравится. Нам дали задание проникнуть на точку, разузнать, что мы сможем, и валить. Всё было просто шикарно. До момента, когда мы потеряли Соболя. Потом пал Мартын. Потом и Орел сложил свои крылья. Осталось трое. Информации было слишком много. Мы узнали тайну. Но это не понравилось другим. Теперь я, охотник, караед и калибр шли в неизвестность. В небытие. Но мы думали, что идем правильно. Ведь не может быть такого, чтобы мы шли не туда. Направление северо-восток. Девятый блокпост. Но оказалось, что мы шли к врагам. Притом шли открыто и не таясь. Калибру оторвала голову. краед уполз в кусты. Кроме звука работающей воронки, я больше ничего не слышал. Потом меня перевернуло в воздухе. Очнулся уже на носилках. Правая нога страшно болела. Рука. Даже говорить не хочется. Это было просто мясо с косточками. Фарш. После небольшого осмотра стало ясно, что ноги выше колена нет. Хотелось кричать, но я не мог. А может и мог. Не особо-то и разберешь в контузии. А как все хорошо начиналось. «Орел, не отставай! Вертолет ждать не будет!» Соболь резво вскочил в вертолет и пристегнул карабин. В вертолете уже сидел Мартын, Караед и Калибр. Охотник шел со стороны штаба. Лицо было хмурым, а это значило только одно – «Что такое, командир?» Калибр, как всегда, первым поинтересовался насчёт обстановки. «Ничего. В смысле, ничего хорошего. Направляемся в квадрат ПВ-4. Цель – разведка, сбор данных. Потом выдвигаемся до девятого блокпоста. Там нас подберут и доставят на базу. Лёгкая прогулочка, ветерок, водичка, лепота!» Мартын нервничал, но виду не подавал. Все знали, что около озера неспокойно, но интересного много. «Караед! Орёл! Снайперки проверьте! Калибр! Пулемёт! Соболь! Гранаты! Мартын! Дробовик!» «Сейчас я свой отбойничек проверю, и можно двигать!» «Патроны все взяли?» Все дружно кивнули, и на лицах выступили умилённые ухмылки. «Тогда айда! Серый, заводи!» Сталкеры натянули на головы шлемы, вертушка раскрутилась, поднялась и полетела. Через час и пятнадцать минут группу высадили на холм около озера. «Мутантов не видно, сталкеров тоже. Отлично сели. Вот только что-то тут было наиграно. Не бывает так спокойно. Даже ворон нет. Что за место? Черт-те что? Ну а что сделаешь? Надо, значит надо». Гуськом, проверяя каждый метр перед собой, они двинулись вниз, к озеру. Было неуютно. Земля ходила под ногами, как желе. Охотник поскользнулся и упал. Отбойник прыгнул в сторону и прикладом угодил в кисель. Соболь, шедший за командиром, помог ему подняться. Отбойник вытащили, но теперь им можно было только крыс забивать. Или гвозди. Несмотря для чего, вам понадобится несколько килограмм металлолома. В общем, остался охотник только с пистолетом УДП «Компакт». Хорошая штука. Убойная, точная, 16 патронов. Стрельба короткими очередями. Калибр 45АС. В общем, только на псевдогиганта или кровососа не наткнуться бы, и всё было бы просто гуд. Но как это повелось, удача отворачивается очень быстро. Хотя сталкеры потом и благодарили, что она повернулась так быстро. Камыши наклонились, выпрямились вновь, что-то прошуршало, хлопнуло, тишина. Сталкеры продолжили движение к озеру. До воды оставалось метров одиннадцать 12 Сзади хрустнула ветка, орёл обернулся, Орёл обернулся. В этот момент его просто снесло в прямом смысле слова. Был сталкер, и нет его. А потом, хоп, появился. Около какой-то коряги. Встал, что-то вырыгался, и как пьяно пошёл к группе. Группа стояла в замирании, смотрела по сторонам. «Смотреть в оба, не расслабляться! Это кровосос! Возможно, даже два!» «Вон он! Вон! Глаза! Поплыли! Огонь!» Не успел охотник договорить, раздалась пулеметная очередь и срезала ближайшие камыши, а вместе с ним выявила мутанта. Матерый кровосос отпрыгнул в сторону на метров семь. Он готов был просто сместить с собой пулеметчика, но вместо глаза вдруг возникла дырка. Орел опустил СВД. Второй кровосос. Теперь было ясно, что их двое. И второй молодняк не высовывался, ждал. Сталкеры опять двинулись вдоль берега. Легкий ветер принес со стороны озера запах гнили и тлена. Он чувствовался даже через фильтры костюма. Короед достал детектор аномалий и артефактов. Чем черт не шутит, а может что ценное и найдется. Но ценное если и было, то почему-то не нашлось. Ну почти не нашлось. Счетчик Гегера встроенный в детектор пронзительно запищал в направлении воды. Группа остановилась, все ждали. Но и кровососа не забыли. Смотрели по сторонам. Короед тем временем недоуменно глядел на показания детектора и водил им из стороны в сторону. Казалось, что традиционный фон завышен в определенной точке, потому что буквально в двух метрах вправо или влево он становился в пределах нормы. «Охотник, посмотри-ка! Может детектор барахлит?» «Не может такого быть, чтобы радиация так повышалась и понижалась!» «Да может!» «Вот только не всегда!» И уж тем более не на ровном месте. А ну-ка, есть одна мыслишка. Прикройте. Охотник осторожно отделился от группы, предварительно взяв у караеда детектор, чтобы не сбиться с курса. Прошел с пяток метров и замер. Радиация переваливала за полтора рентген в час. Если бы на нем не было PS3-9MD, толчевая болезнь ему бы была гарантирована. Как, впрочем, и остальным, Но у них также комбинезоны были такого типа. Разве что усиленные кевларовыми пластинами. Это, кстати, и спасло ореха. Ну да не суть важно. Важно то, что вызывало повышение фона. Это было что-то вроде люка. Хотя нет, даже люком это назвать было сложно. Это что-то находилось под небольшим слоем грязи. И явно было металлическое. Охотник подозвал Соболя с Мартыном. Остановились. Остальные, ещё внимательнее, начали выглядывать в пространство. «Соболь, я знаю, что ты без С4 никуда не ходишь. Сейчас ты тоже взял его с собой?» Соболь закивал и взлёг непонятно откуда. Наверное, сам приделал отсек. Кусок взрывчатки. Отполовинил. Че, взрывать будем?» Донесся полумеханический голос Мартына. «А немного ли шуму наделаем? Да и укрытий-то нет поблизости. После взрыва надо будет быстренько ретироваться туда». А близко находиться к люку мы не можем. Значит, придётся быстро бежать. Да и неизвестно ещё, есть ли там лестница. Успокойся уже. Если заложить взрывчатку правильно, то звуковая волна не будет так ощутима. Кстати, если залезть хотя бы в пяти метрах, ничего не почувствуем. Взрыв будет направленным, так что расслабься. А вот насчёт лестницы это да. Калибр, у тебя есть трос? Неа, дома забыл. Я кроме шуток. Есть? Нет. «Хорошо. Точнее, плохо. У кого-нибудь есть трос?» «Ну, немного. Он короткий, только 10 метров. Спас положение караед. «Хватит, надеюсь. Не будет же там так глубоко. Приготовь петлю, чтобы можно было быстро завязать и спуститься. Всем проверить карабины и приготовиться». Во всей такой тюрьме они забыли только про одно. Про кровососа. Впрочем, он и не заставил себя ждать. Все уже устроились на позициях, приготовили место соболю, так как он закладывал заряд, все было готово, все на местах. А потом Соболь подлетел вверх, упал на этот треклятый люк, все, кроме Мартына, поднялись на ноги и начали палить, кто из чего мог. Кровососов опять оказалось двое. Та мелочь, наверное, привела еще кого-то. Но не выдержав такого отпора, кровососы сдались и начали материализоваться. Это и стало для них финалом. Сталкеры осмотрелись, подбежали к Мартыну, у него была сломана шея. Не жилец. Побежали к Соболю, сняли шлем, вытекли мозги. Охотник взял дробовик Мартына, все гранаты Соболя распределили между собой. Потери-то потери, а задания не отменяли. Хорошо еще, что заряды были уже заложены. Оставшиеся сталкеры вернулись на позиции, подорвали люк. Дальше все быстро и строго по расписанию. Лестница была, только значительно ниже. Троса до нее не хватало, ровненько полметра. Спустились, дальше прыгали. Чуть не прогнули лестницу. Сверху послышалась тяжелая поступ. Это псевдогигант. Но теперь он никого не волновал. Сталкеры были внутри помещения, не отмеченного ни на одной из карт. Это была лаборатория, только отнюдь не людская. В ней создавалось оружие, которое породило зону. А также устройство, которое помогло этому оружию сработать не там, где нужно. Мы узнали многое. Многое осталось неузнанным еще больше непонятным. Все навалилось сразу. Горы информации и никого живого. Но суть была в том, что вездесущей пыли не было и в помине. Все было убрано и походило на хорошо законсервированный объект. Как оказалось позже, этот объект был способен передвигаться. Вот только что-то пошло не так, и он, вероятнее всего, просто не долетел. Цифры, буквы, хотя это могло быть и одно и то же, были незнакомы. Это вообще не было похоже ни на что. Это было нечто. И это нечто было огромно. Размером, наверное, с футбольное поле. Как интересно и больно вспоминать. Ведь там погиб орел, а сам спас меня. Несправедливо. Ну что же сделаешь? А тем временем мы... Что за чёрт? Караед, Калибр, Орёл? Есть предложение? Где мы? На картах ничего подробного нет. Даже на самых секретных. «Не буду говорить, откуда знаю. Просто видел. Итак...» «Не знаю, командир. Знаю, что это что-то большое. Предчувствие такое, что это просто не может быть маленьким», — высказался Калибр. «А по-моему, так не особо и велико. Может, лаборатория какая-то подпольная. А раз подпольная, значит маленькая». «Караед придерживался своего мнения. Нужно осмотреться. Пока гадаем, может прийти всё что угодно. Давайте не будем терять рассудок и спорить, исходя из пустоты». Орел сохранил хладнокровие, но было заметно, что он нервничает. И не прочь был бы сейчас расстрелять какого-нибудь мутика. «Поддерживаю. Тогда пойдем. Туда. Вперед. Нет, все-таки черти что творится. Блин. Чтоб меня зона съела. Люди, вы видите то же, что и я? Или тут контролер обитает?» Охотник встал с открытым ртом, хоть под маской и не было видно. Перед ним был пульт управления, но по крайней мере тут было много терминалов, И кроме как мостиком, это назвать было никак нельзя. Они вошли в комнату, все начало оживать, включился свет и загорелись индикаторы. Все невольно взглянули на дозиметры и остальные детекторы. Радиации не было вообще, все поля стабильны, кроме гравитационного. Оно почему-то немного упало. С другой стороны, это было только на руку. Теперь рюкзаки немного полегчали и сталкерам это только понравилось. Другое дело то, что дышать становилось как-то труднее. На одном из пультов было показаны индикаторы. Единственное, что было в привычных тонах, это подобие таблицы Менделеева. Да, странно звучит, но это так. Только элементов больше. Значительно. Были установлены шкалы. Каждый из элементов был практически в норме. Некоторые показатели были завышены. Некоторые были почти на нуле. В основном это были неизвестные элементы. Но О2 и СО2 были не совсем стабильны. Первый элемент был практически на нуле, если это можно назвать нулем. В общем, он заканчивался. А второй, наоборот, практически зашкаливал. Все немедленно переключились на замкнутую систему дыхания. Дышать стало намного легче. Судя по показателям, ну насколько можно было судить, исходя из всего, углекислый газ достиг дозы, которая за 10 минут убьет любого. Нужно действовать пошустрее. Я с Орлом пойду на нижние уровни. Короед с калибром идут по этому. Документы, что-то похожее на флешки и мелкие компы в рюкзак. Задача ясна? Выполнять. Бегом, бегом, бегом! Расчётное время завершения 20 минут. Через 30 минут мы должны выбраться отсюда. Так что попробуйте найти заодно и выход. Да, а потом... Потом не стало ореха. И ведь так нелепо получилось. Всего лишь заклёпка. Или что-то вроде неё. Эх-эх-эх. Ну что, пошли, однако. Времени в обрез. Сам знаю, обиделся Орёл. Мы двинули лёгким бегом к лестнице. Она вела как минимум на этажи десять вниз. Платформ, отсеков, этажей. На времени на всё это просто не хватило бы. У замкнутой системы дыхания тоже свои минусы. Баллоны на час никто не вешает. Слишком тяжелы. А вот на полчаса вполне. Ещё минут пять могут даровать фильтры внутренней системы, которые отфильтрируют углекислый газ из воздуха. А потом всё. Не переключишься на внешние фильтры, задохнёшься. Но этого, к счастью, не произошло. Произошло другое. Когда мы уже возвращались, на 17-й минуте это было, орёл оттолкнул меня в сторону. Я упал. Орёл тоже упал. Но забился в конвульсиях. Из этого баллона выходил кислород. А из соединения на трубе какой-то газ. К моменту, когда я к нему подполз на карачках, он уже не дышал. В баллоне была дырка размером с не очень крупный абрикос. Время для сбора в начальной точке оставалось всего минуты полторы, поэтому я достал все документы, которые были у орла в рюкзаке, и побежал наверх. Калибр с караедом уже были там и наставили на меня стволы, когда я вбежал. «Где орёл? Охотник, где орёл?» – вскричал на меня калибр. Караед молча смотрел. Нет его. Он оттолкнул меня в сторону, а сам словил баллоном клепку или болт. В общем, кислорода он лишился довольно быстро, а шедший из трубы газ был отнюдь не им. Выбираемся наверх. Вы нашли выход? Да, там есть выход. Только он перекрыт решеткой. Но это не проблема. Сплав Титан. Но если сложим всю взрывчатку, раскрочим достаточно, чтобы пролезть. Также нашли документы. Ничего не понятно, но Короед понял все с первого раза. Потери были уже велики, но цель... Цель была выше. Нам нужно было выбираться. Калибр заткнулся и посмотрел на меня презрением и пониманием. Орел был его другом, притом лучшим. Я же был просто командиром. До окончания воздуха оставалось еще шесть минут. Мы побежали. Нужно будет запомнить место на карте. Ученые обрадуются такой находке. Никто не ответил, но карьер достал на белупеда и что-то записал. Мы добежали до решетки. Достали все гранаты и остатки Ц4. Кое-как приделали к решетке, отошли за дверь. И последовал оглушительный взрыв. Сразу после него завыла сирена. Никто уже не обращал внимания. Все бежали наверх. Что больше всего поразило, так это то, что на двери были засовы, а не электроника. Но это было только на руку. Никто не возражал. Открыли, хоть и с трудом. Выбежали, закрыли. Как оказалось, они вышли в какой-то туннель. Это оказалось сопло корабля. Но никто тогда этого не знал. Это стало известно спустя еще 4 года. А оттуда, на холм. Отключили систему внутренней циркуляции и вздохнули. Отфильтрированным воздухом привычной зоны. Сверились с картой. До места назначения на девятый блокпост им нужно было добираться почти три километра. Это радовало. Направление северо-восток. Как же мы ошибались все. Как же мы ошибались. Походник очнулся. Над ним стоял подполковник Иван Ермолаев. Санчасть. вколоть обезболивающее. Поставить протез. У меня с ним будет разговор. После. За что? За что? Мы же выполнили приказ. За что? Потому что вы выполнили его слишком хорошо. Настолько хорошо, что живым вам уйти было нельзя. А так мы собрали все документы и прочее. На расшифровку идет много времени, но это уже не твои заботы. Ты мне потом нюансы под сыроваткой расскажешь, и я тебя отпущу в небытие. Пошел ты! Ублюдок! Скотина! Тварь! Трус! Санитар вколол что-то в шею, и сознание ушло. Ушло навсегда. Ушло туда, откуда нет шанса вернуться. Игра завершилась. Сон закончился. Но никто не начал сохранение, сохранения. Никто не проснулся. Потому что началась новая глава. Небытие. И последнее, что было перед отправлением туда, вспоминание и горечь потерь. Обида и радость. Невыносимость предательства и поражения. Тотальный крах. Не быть ее.